Этой ночью я долго не могла заснуть, ворочалась боку на бок, то сбрасывая себя, то натягивая тонкое одеяло. Стоило закрыть глаза, как я снова оказывалась на ярмарке, непропорционально огромной, пугающе нависшей надо мной, и бежала, бежала, бежала, то ли пытаясь отыскать кого-то очень важного, то ли спасаясь. Чтобы отогнать кошмар, унять гулкостучащее сердце, Я поворачивалась, и вдруг оказывалась в жарких объятиях супруга, и тело отзывалось на сладкие воспоминания глухой, тянущей жажды внизу живота. «Нельзя! Нельзя! Нельзя!» — шепотом повторяла я себе, но голоса в голове не затихали, нашептывая искушая «Он же хочет этого! Его губы, его руки, его тело не лгали. Он хочет, хочет, хочет!» «Разве нужно противиться, если он тоже хочет? Разве нужно мучиться и терпеть, когда можно просто пойти и взять?» «Да», — упрямо отвечала я, перекатываясь на другой бок, и все повторялось снова. Мерно колыхались на ветру ветви раскидистого дуба, отбрасывая через окно кудрявое кружево теней. Они ложились на пол, смятую постель, лицо, руки... Расписывали кожу темным узором, словно чернильные пятна.